31. Крестный путь. Метод тыка Шаршеляфам, говорю я, и иду по квартире. В папиных тапках. Мои тоже ничего, с рожицей. Мне нравится. Просто его на два размера больше ходить удобнее. Хоть глазки на компьютерах перестали заклеивать, видеокамеры, а то и правда на паранойю было похоже. А чего? Где-то читала, что русские хакеры. Могут следить за вами через видеокамеры, даже если машина выключена. Не знаю, как такое возможно, я же не хакер. Так, соображаю чуть-чуть. Папины уловки надуть меня были бы наивны, но он этого не знает. Для его же блага, а то совсем запарится. В книжках все, что потом с героями случается, связано с их детством. Прошествия всякие, травмы. Я в это не верю. Сколько уже можно авторам толдычить старую песню? Нет, я Фрейда читал, интересно, не спорю, но как будто нельзя свихнуться в зрелом возрасте. Сколько мальчиков из хороших семей творили потом такое, что мало не казалось, и девочек. Писатели дают картинку, удобоваримую для читателя, чтобы не особо пугать бедняжечку. А то вдруг ты родился таким и хоть там счастливое у тебя было детство или, наоборот, ужасное. Иногда, конечно, этот упрощенный фрейдизм работает. Более чем, я тут даже не спорю. Иногда это не выглядит отстоин с позапрошлого века. У него, например, у моего любимого писателя, одного из... По крайней мере, когда он форель и пишет про телефониста. Может, потому что частенько иронично выглядывает из-за этих своих конструкций, и как бы подмигивает читателю. А иногда он становится больше своих конструкций и иронии Вот тогда он настоящий. Когда отпускает себя, тогда он знает какую-то такую правду, что отор берет. Только не понимая, с радости или от жути. Я этих «Танцующих на крышах» тоже читала. Мне и меньше понравилось. Там автор как бы немного прячется. Не, книжка очень искренняя, конечно, но он как бы за саму эту искренность и прячется. А здесь, в «Телефонисте» — этокая условность жанра. Здесь им не от кого прятаться, и некоторые моменты, как ни странно, прямо искренни. «Танцующие» — роман даже не про любовь, а о любви и о ревности. Поэтому все так трагично. О невыносимом несоответствии представления и живых людей которая при всем несовершенстве, при всех пороках, все равно лучше. Потому что любовь только и есть та, которая в людях, на которую они способны. А всякая небесная опасная идея, потому что химера, неважно, к близким, к Богу, родине, детям или к кому-то единственному, которые сужены, по крайней мере, так я поняла». Но у него эта тема везде проскакивает, в телефонисте тоже. В первой книге «Звонок», только намек, что у злодея есть женщина. В четвертой, которая должна была быть последней, она, эта женщина, появляется. О ней последние мысли телефониста, когда он тонет подо льдом озера. Интересно, я вот думаю, она тоже маньяк, эта женщина? Она знает, чем занимается телефонист, Ведь знать такое и оставаться его женщиной — это точно маньячка. Наверняка. Или она не знает. Ведь у них прямо любовь. Или ее саму прет от этого. Автор почему-то избежал ответа на этот вопрос. Хотя описал их прямо чувство. Сильный момент. И от этого самая оторопь. Что Форель хотел сказать? Чего не получается сказать в книгах типа танцующих? Я бы так хотела поговорить с ним об этом. Мне почему-то кажется, что тот, кто телефонист на самом деле, услышал и понял именно это. Узнал. Возможно, он пришел от этого в бешенство. Считал, что весь из себя такой уникальный. А возможно, ему стало еще интереснее. Нашелся достойный противник. Только писатель ни с кем, как говорит папа с Вангой, не полемизирует. Просто пишет, как умеет. А папе с Вангой пришлось. Такая работа. Вот он и стал все больше втягивать писателя в полемику. Такая вот у него игра. Начал копировать его книги. Так я думаю. Перпаревский был последователем. Для него форель что-то типа гуру. Здесь другой случай. Телефонист наслаждается своей игрой, полагая ее чем-то вроде интеллектуального поединка. Доминирует, превосходство. Но чувства, пусть темные, какие-то надчеловеческие, для него тоже важны. Я не знаю, что за мрак творится в его башке. Однако, если Форель не ошибается, если, конечно, я думаю правильно, именно это и может сделать его уязвимым. Вот какая мысль сейчас пришла мне в голову. В конце любой игры должен быть приз, победа, награда и так далее. В чем приз телефониста? Ванги не мешало бы спросить об этом у Фариле, что думает его персонаж. Что, бред? Похоже на безуминку? Есть немного. Но когда имеешь дело с психами, приходится идти на крайности». Роди Фарель все прямо описал, его телефонист свихнулся настолько, что считает себя супергероем. А все эти убийства, типа этапа восхождения, крестный путь сверхчеловека. Может, я и ошибаюсь. Но так или иначе, погибая в четвертой книге «Подо льдом замерзшего озера», телефонис думает о своей женщине. И в своем последнем предсмертном видении Он все же становится супергероем и, пробив лед, взлетает в небо и устремляется к ней, своей даме, даже серебристый след оставляет. Собственно, поэтому я и поняла, что это еще не все. Будет еще книга, что и сказала ему, автору, после лекции. Он очень удивился, даже расхохотался. Заявил, что в тот момент думал больше об эффектном финале. Но вполне вероятно, я и права. Я тогда от гордости даже вспотела немного. А еще Ванга обмолвилась, что та женщина — галерист. Возможно, подружка Форели. Телка его типа. Я, конечно, не маг, как рыба. У девочек свои секреты. Никому не выдам. Но я ее видела на лекции. Правда красивая. И потом, когда на выставку ходили в галерею, куда меня не взяли с собой на открытие. Отец-то, ладно, с фигней своей, но Вангуш могла бы. Красивая она, приятная, Ольга Орлова. Веселая, одевается стильно, не просто дорогие шмотки. Я ее погуглила немного. Жена олигарха, того самого Орлова. Но вот ведь какая фигня, не разводится. Конечно, зачем ей? Все эти сто тысячи сигнациями в топку, про которую он говорил на лекции, весь этот рай в шалаше, только в книжках и в песенках. Только у людей в головах. Да и то, пока окончательно не повзрослели. В реальной жизни Маргариты не выбирают мастера. Жены олигархов не уходят к писателям. А обратное движение, если повезет, наоборот бывает. Интересно, она, это Ольга хоть наполовину понимает его книги, как Ванга. Или, например, как я. Ладно, а то сейчас от таких мыслей. Или вспотею. Подростки, они же такие непостоянные. А папа, кстати, делая вид, что ему все равно, сказал, что у Ванги-то, видимо, хахаль. Я фыркнула. Конечно. Бывший, наверное, говорю. Иначе б я знала. А он — да нет, типа... Два раза всплывал за последнее время. Да ладно, говорю, кто? А он махнул рукой, не знаю. А потом, мне-то какое дело? Папа, мой папа, так не знаю, два раза всплывал или какое мне дело. Шершалифам, говорю я и шлепаю по коридору в комнату, где стоит мамин компьютер. Включаю, присаживаюсь ненадолго, хотя знаю, что папа на работе пишу тому, кого до сих пор подозреваю в тайном присутствии в нашем доме. Но сейчас больше в шутку, конечно. Здравствуй. Кто ты? Следует вопрос. Пишу: "Дочь. Подтверди", появляется на экране. И ввожу то, что он требует. Потом пишу, чтобы переходил на мой комп, а я сажусь напротив камеры. Так и поступаем. Он приветствует. Здравствуй, Ксения. «Сделаешь так, чтобы папа не увидел разговора?» «Конечно. Уже сделано. Все как обычно. Прямо разговор с домовым эльфом. Вот эти и правда жуть. «Покажи мне ролик», — снова прошу я. «Нет». И разъяренный эмоджи. «Потому что его нет в сети?» — спрашиваю. «Нет». «Разве ты не можешь войти в сервер телефонной компании?» «Конечно могу». Такое снисходительное высокомерие. Это не проблема. Но в третий раз нет. Почему? Из этических соображений. Глупость какая, думаю. Знал бы, до чего я только не видела. Но, скорее всего, опять бесполезно. Надо найти правильные слова для вопросов. Он почему-то любит, когда его поощряют. А на самом деле меня больше интересует не ролик про две свечи. Но я почему-то пишу. Скажи, какая она была? Кто? Набираю. Мама. Моя мама. И кладу руки на колени. Появляется ответ. Ты хитрая девочка, Ксения. Потом. Она была прекрасной. И надо же, сердечки. Затем веселые смайлики. А я все жду. Наконец спрашиваю. Ты был ее другом? Да, но довольна об этом. Чего ты хочешь, Ксения? То, чего нет в Гугле. В Гугле есть все и множество смайликов, гирлянды, салюты. Иногда он невыносим с этой своей капризной надменностью. Жду, набираю старый добрый метод тыка. Орлова Ольга Павловна собираюсь вести и понимаю, как ошиблась. Сейчас их вывалится несколько тысяч. Вспоминаю, что увидела ее на странице ФБ. Дополняю. Год рождения. Молодец. Не скрывать, что за 30. Место работы. Потом, немножко подумав, пишу слова. Галерея. Выставка. Форель. Нажимаю на ввод. Вываливается. Страница из Гугла. Вот спасибо-то. Зануда капризный. И тут же предупреждение. Задавай вопросы корректно. Смайлика не прислал. Как-то раз ему так не понравились мои вопросы. Прислал противный сигнал. И конец связи. Набираю корректно все тот же метод тыка. То, чего нет в открытом доступе. И дальше. Орлова Ольга Владимировна. Дальше все те же данные с Фейсбука. Потом пишу. ЦАП. В одно время в адресных бюро о человеке можно было узнать все. Папа рассказывал, как в его юности пробивали инфу о любых людях. «Пишу. База данных полиции. Зачеркиваю, учитывая дату рождения. Переправляю. На милицейские базы. Ну, вроде бы все. Если не пошлет, то все верно. Ввожу». Молчит. Не отвечает. Делает вид, что ему нужно время. «Ну давай, домовой эльф, чего завис?» — говорю. Он, конечно, меня не слышит. В этом уверена. Хоть в этом. А потом сжимаю голову в плечи и зажмуриваюсь. Опять этот мерзкий тревожный сигнал, как удар о глухой металл. Но вместо слов «конец связи» на экране появляется другое. Я даже не понимаю, к какой части моего вопроса, к его сути или форме это относится. Крупными, темно-красными буквами на полэкрана горит надпись С огнем играешь. Ну вот это пресс-конференция, товарищ полковник, сказал Сухов, указывая на экран. Это популярный youtube канал еще и в афише было, и на снобе. где то скорее за выставки, добавляет Ванга, снобы, но с Орловой дружат, модный галерист все-таки. Вот видите, видите, промикнул форель, рядом Григорьев, издатель, и вот третий, с краю, Епифанов Максим Евгеньевич». Помощник издателя. «И еще один день катастрофа, думает Ванга. Ну-ка подскажите, это 31 марта, просит Егорыч, и глаза его опасно блестят. День и время убийства. Так точно, товарищ полковник, вздыхает Сухов. Тишина. Все внутри Ванги затаилось. не но ну вы правда в себе, тихо начал Егорыч, отвернулся от экрана. И пока еще легонечко постучал пальцами по столу. Это же стопроцентное алиби у вашего этого сына Пифа. В Англии Сухов осторожно кивнули. Нет, вы что творите, мать вашу? не выдержал Егорыч. Значит, у нас два эпизода, но с резиновой куклы у вас проходит свидетелем какой-то бомж, а на момент убийства у подозреваемой чистое и очень хорошее алиби. Вы что творите, спрашиваю. «Он не какой-то бомж!» — пытается возразить Ванга. «Кольцо!» «Что? Опять кольцо ваше!» Егор и по столу кулаком. «Простите, такое впечатление, что Ванга поперхнулась. Катерина! Сухов! Вы окончательно сбрендели?» «Этот Дюба!» — быстро проговорил Сухов и поправил сам себя. «Гражданин Родченко. В разведке служил. И что?» С Игорем Рудбергом вставила Ванга. Он его нашел сейчас. Там такое дело, Рудберг ему жизнью обязан. «Катерина — Катерина! — прервал ее Егорыч. Нахмурился. — В смысле? Это тот самый Рудберг? Сухов кивнул. — Так точно. Адекватность свидетеля? — Но вы даете, — казалось Егорыч, — отказывается верить и своим ушам, и своим глазам. Чего это у вас как неподозреваемый, так олигарх? И у всех стопроцентное алиби. У вас что, классовая ненависть? Может, еще за правительство возьметесь? Или еще выше?» Егор кнул указательным пальцем в потолок. «Нет, ну вы правда, вы в себе клоуны». «Нет ненависти», — тихо сказала Ванга. «Не слышу». «Мы нашли его, товарищ полковник», — горячо произнесла Ванга. Была связь между квартирой Кривошеева и издательством, текстом Фореля. Мы нашли ее, связь. Это был он и свидетель наш. — Так у него же алиби, рассмеялся Егорыч, — по основному эпизоду дела. — Да, — согласился Сухов. — И, может, какие только версии. — Чего будете ему менять-то? Непристойное поведение без затягчающих обстоятельств? — Именно что с затягчающими, — возразил Сухов, — последствиями. — Очевидно, что это уже непросто. — И знаете, что он вам скажет? — прерывал его Егорыч. — Ну-ка давай, Ванга, дочка, что там мы ему вменяем? Давай, я пальцы зажимаю. — Как минимум, незаконное проникновение в жилище. — Так, Егорыч загнул мизинец. — Раз. — Телефонный терроризм. — Ну, допустим. Егорыч загнул безымянный палец и поправил Вангу. Телефонное хулиганство. — Препятствие ходу следствия. — э красавица моя, это ты уже не перегибай. Какое препятствие? Какому следствию? Тому, что у тебя в голове? Квартира Кривошеева сдается под бордель. Вот он и принес бордель резиновую бабу. Все. Точка. Очень плохо, но ненаказуемо. А то еще и не сам, а попросил, кого занести. Григорьеву, говорите, что-то типа пасынка? Значит, адвокаты будут минимум из гафаров и партнеры, а то еще пожирнее. Нет у вас ничего. — Вы же знаете, что это была инсталляция, товарищ полковник, — проговорил Сухов. — Не просто принес. — Э, мил человек, а вот ты слушай сюда. Совсем заигрались в колечки на сложности, да? Оба глаза Егорыча завращались. Плохой признак. Шеф заявил с нажимом. Просто принес. А кто там эти записки ваши на стенку приклеил и прочее, — «Знать он не знает. Вот что он нам заявит. И будет прав». На телефонный звонок Сухов подумал, что Ванга отчаянно хватается за последнюю соломинку. Это он сейчас услышал в ее голосе. «Ванга, дочка, вот ты же умная!» Егорыч вновь хлопнул по столу, но уже не сильно, ребром ладони. «Нет никаких следов, ни пальчиков на трубке, ни ДНК, даже голос, монтаж, записи». Кто звонил? Чего звонил? Откуда я знаю? Допустим, этот ваш Дюба добросовестный свидетель. И чего? Притон накрыли? Молодцы. Вот и занимайтесь притонами. Нету ничего. Ищите что-то существенное, чтобы закопать его по самое не могу можно было. А пока ничего нет. И это плохо. Егорыч отвернулся и принялся рассматривать стену. Сообщил, видимо, портрету министра. Дело резонансное. Федералы берут в себе. Вас пока на подпевку. Но если отстранят, лучше самим солнечным годам Сухов и Ванга вытянулись по струнке и угрюмо молчали. Потом Ванга что-то тихо произнесла. Даже Сухов не расслышал. — Прости, Катерина! — Егорыч помахал раскрытой ладонью своего уха. — Мы совсем рядом, — повторила Ванга. — Так кто ж спорит-то? — смягчаясь, произнес Егорыч. — Ну да, инсталляция, как вы говорите. — Конечно. И с точки зрения твоей логики ты права. Но с точки зрения доказательной базы — ноль. Фиг. Жилище индейца — фиг вам. — Будет доказательная база, — пообещал Сухов. Егорыч даже удивился, хмыкнул. — Вот сладкая парочка. — Мы не сладкая парочка, — сказала Ванга. «Еще чего мне тут на рабочем месте не хватало», — строго заявил Егорыч. Потом спросил уже совсем другим тоном. «Ну и где он, этот ваш Пиф? Сын Пифа?» Сухов с облегчением вздохнул. «Видимо, разнос на сегодня окончен. В отпуске со вчерашнего дня найдем». «Ну, куда он денется с подводной лодки?» — рассудительно заметил шеф. Помолчал. Взглянул на них из-под лобья. А вы методом тыка действуете? В смысле тыка, не понял Сухов. Ну, почему пив, а не сам Дюба, например. Может, он по распоряжению Рудберга пифа оговорил? Просто спрашиваю, с чего такая уверенность-то? Может, он его и выгораживает? Кого? Игоря Рудберга, олигарха вашего. Ванга даже еле заметно покачнулась. Выглядела слегка ошалевшей. Потом выговорила тоном сломавшегося автомата. У Игоря Рудберга Алиби на момент обоих преступлений. Значит, все-таки проверили. Все-таки не такие клоуны. Проверили, подтвердила Ванга. И на двадцать седьмое, и на тридцать первое марта. Сухов бросил на нее быстрый недоуменный взгляд. Значит, хоть олигархов оставляем в покое. Егореч вздохнул, усмехнулся. И Ратом том спасибо. Уважили старика. Снова отвернулся. Видимо, портреты на стенах сегодня вызывали у него больше интерес, чем беседы с подчиненными. Мотнул головой. В этом движении проскользнуло что-то бычье «Мне не надо ничего доказывать», — заявил шеф, хлопнув кулаками по столу. «Я понимаю вашу логику. Я даже допускаю, что вы правы. Так и есть. Но я не знаю, как он это делает. «Ох, Егорыч, прямо мысли читаешь», — мрачно думает Сухов. «Я тоже не знаю, как он это делает. Я не знаю, как такое вообще возможно. Где-то в наших рассуждениях есть очень сильный дефект». «Отступились бы мы на шажок», — вдруг сказал Егорыч. Ванг и Сухов молчат. «Чего голову повесили? Как говорится, если проблема не решается, надо выйти за рамки проблемы, образно говоря». Сухов попробовал улыбнуться. Вышло довольно кисло. То есть он приносит резиновую куклу, полностью копируя место будущего преступления, словно рассуждая сам собой, продолжает шеф. Но на сам момент преступного деяния у него пресс-конференция. Во как! Занятый человек! Сухов, у нас что теперь там? Целая банда маньяков развелась? И все из «Светской хроники». «Нет, конечно», — удивлённо говорит Сухов. «Коллективными действиями там и не пахнет», — думает Ванга, — «и это всем известно». «Тут всё равно бы я не стал говорить о сообщнике», — осторожно заявляет Сухов. «Не стал бы он», — бурчит Егорыч, — смотрит на Сухова, Вангу, но же без всяких обвинений». «Действительно, разнос на сегодня закончен». «В чём ошибочка, а? Куда отступиться?» Тяжело вздыхает. «Угол зрения поменять надо. И срочно. Куда сделать этот шажок, а? Тут колечко ваше ничего не шепчет?» «Да», — понимает его Сухов. «Мы ошибаемся в чем-то очень несущественном. Тут как будто...» «Ну, блин!» — подносит ладонь на уровень глаз, стучит раскрытой правой по тыльной стороне левой. «Знаете, как в калейдоскопе? Маленькая стекляшечка...» но заслоняет всю картину. Шефскину брови. Насмешливо спросил. Образно выражаясь, поэтически говоря, «Простите», — сконфузился Сухов. Ванге приходит сообщение. Она проверяет, смотрит на Сухова. «От Кирилла». Епифанов не пересекал границы РФ. Ответ пришел. «Хорошо», — кивает Сухов. «Жаль, с расстроенной миной сетой Ванга рассчитывала на Гуас летать» о чем это опять брови егорыщев выписывает недоуменную дугу об отпускных планах сына пифа поясняет ванга мы его сразу вступлист егорыч постучал пальцами по столу чего он там за отпуск на бедокурить то успеет с поличным банадом найдите шеф почесал свой гладко выбритый подбородок бомж разведчик что то тут так себя показать щелкнул языком Понимаете, о чем я? Подумать надо крепко сперва. А пока мы все под его дудку пляшем. Крепко подумать. Потом он пристально и насмешливо посмотрел на Сухова. Поэтически выражается он. Не, ну, клоуны. Стекляшечки, значит, им теперь мешают. Сухов щел, что благоразумнее промолчать. Егорыч поднялся со своего места, оперся кулаками о стол. Ванга поймала себя на том, Что не удивиться, если опять начнется разнос? Или он предложит сходить вместе пообедать? За его счет. Ванга подумала, что ничему не удивиться. В жизни случаются и более удивительные вещи. В их жизни они происходят прямо сейчас. Егорыч постоял какое-то время в этой позе атакующего бульдога. Когда начал говорить, взгляд сделался несколько тяжеловатым. Сухов... Он никогда не оставлял живых свидетелей. Его никто не видел. Можно было возразить по поводу человека рекламы, но Сухов вновь предпочел промолчать. За все эти годы ни одной зацепочки. А сын Пифа до сих пор жив. Значит, как, Катерина, не хотите подумать об этом, а? Ванга пристально смотрит на шефа. И Сухов прою своей воли думает удивленно, будто впервые заметил — «Черт, какая она иногда бывает красивая!» Потом ее глаза чуть сужаются, и Сухов снова видит в них это сонное выражение. Егорыч еще раз почесал подбородок. «Сухов, ты это... Подтянул бы основа писателя консультантом Без него и с пифом этим вашим не разобраться, и кто там у него книжки списывает. Физически должен кто-то быть, а то тут вправду в гипнотизера ферить начнешь. И следи за ним». Сухов удивленно смотрит на шефа. Так консультантом или в разработку? Не умничий, отрезал шеф. Сухов, тут либо форель, вашу рыбку золотую, кто-то облапошивает, либо он нас, по-другому не выходит. Не бывает никаких колечек в этом мире. Он отвернулся и опять взялся за изучение стен, затем собственных рук, подсокал языком, и губы его растянулись в ухмылочке. «Вы молодцы!» — неожиданно похвалил Егорыч. И, казалось, сам удивился, потому что хихикнул. «Мыслите интересно. Но ну уж больно умно! Попроще надо! Найдите, куда отступить!» Он словно наметил шаг назад и в сторону, а потом обеими руками показал на своей головой что-то типа полусферы. «Колпак этот вот! Он мешает! Колпак рассуждений ваших, образно говоря!» Из него выйти надо. Найдите новую точку обзора. И хоть Егорыч строго смотрит на Сухова, тот не выдерживает и добавляет. Поэтически выражаясь, и сам себе кивает. Вон отсюда, клоуны, требует Егорыч. Идите, работайте. А ведь он прав с этим колпаком рассуждений, сказала Ванга, когда они оказались в кабинете Сухова. Угу, поморщился Сухов, бихеварист фигов. Ванга удивленно посмотрела на него. — Ты же говорил, буддист. — Стихийный, — откликнулся Сухов и указал на свою пробковую панель. — А это для чего? Теперь рядом с карточкой Мунка, между фотографиями с последнего места преступления и с квартиры Кривошеева, появилось еще одно изображение, распечатанное на принтере картина «Форели». Центральное произведение последней экспозиции — «Две свечи». У Эдварда Мунга появился конкурент. Я, — Аванга нахмурилась, — Егорыч про это же. Мы ведь правда где-то ошибаемся. Уперлись прямо во что-то. Еще больше нахмурилась. Потому что такого не бывает. Невозможно. В это и уперлись. Сухов посмотрел на свою пробковую панель, и почему-то ему впервые захотелось снять и выставить ее из кабинета вон или хотя бы сорвать с нее карточку с репродукцией крика. «Избавиться от...» Как будто норвежский художник изобразил кого-то, кто также вызревает внутри сухого и может закричать. «Избавиться!» Но пока не время. «Так для чего эта картинка-то?» Она подняла на него какой-то несколько несчастный взгляд. Зябко пожала плечами. «Помнишь, ты сказал, что на миг оказался внутри...» вком указала на пробку панель. Его головы. Как не помнить. Вот пытаюсь, но она словно лишняя, эта картинка, сырая. Не знаю. Да еще алиби младшего Пифа только больше все запутала. Посмотрела на панель. Во взгляде что-то странно вопросительное, почти требовательное. А потом повернулась к Сухову. И теперь во второй раз за утро опять это сонное выражение. Помолчала. Быстро добавила. Или наоборот. А? Кивнула как-то уже бодрее. Чего наоборот-то? Спросил Сухов. Подумал. Слышал бы ее сейчас, шеф. Я, наверное, не знаю пока. Но... А зачем ты надула Егорыча? В чем? Сухов немного наклонился к ней. Мы ведь не проверяли алиби Игоря Рудберга. Улыбнулся. С чего бы? А... «У него есть». «Проверила и мне не сказала?» Ванга чуть помялась. «27 марта Игорь Рудберг был на заседании правительственной комиссии. Там же присутствовал и Орлов. Я говорила, да, но в день убийства». Ванга посмотрела на сухо прямо и сказала, «31 марта он провел со мной весь вечер». «Как? Как люди проводят вместе вечер?» Совсем незаметно, совсем немного он отшатнулся. Конечно, не так, как от удара. Его челюсть чуть дрогнула. «Ясно», — сказал Сухов. «Ну и ну. Ясно. Чего тебе ясно? Алиби?» Она помолчала, сама склонилась к нему. Сухов с бывшими любовниками иногда прощаются. «А я чего?» — развел ладони в разные стороны. «Я ничего». «Наши отношения себя исчерпали. Говорила же. Дело прошлое». «Меня это не касается», — отрезал Сухов. Сидит с каменным лицом, да еще как будто к кочергу проглотил. «К делу не относится». «К делу нет». Она постаралась наклониться ближе. И чтоб следующая реплика прозвучала вполне как дружеская шутка, тоже постаралась. «А ты что, ревнуешь, что ли?» «С чего это мне ревновать?» «Ну вот, наконец хоть усмехнулся». — Жаль, — ответная усмешка, — но абсолютная имитация дружеских шуток в этот раз что-то не выходит. А я уж было понадеялась. — Значит, с бывшим, — говоришь, — Сухов чуть повеселел. — Все, пора заканчивать, — подумала Ванга. — Не о том говорим. С чего это неловкость-то? К счастью, сухо сам уже решил сменить небезопасную тему. — Так для чего ты повесила шедевр Форелита? Ну, думай, ответ нужен. А? Все, Ланга выдохнула. Успела подумать, правда, что за эти полтора года они даже разговаривать стали одинаково. Такое бывает между друзьями. Но такого не случается с любовниками. Шедевр? Огу, Сухов наконец весело кнул свою панель. Мук и Фариль рядом. Ну, и что это за жр? Сам-то Жр. Она тоже улыбнулась. Ответ нужен смотрела на развешенные фото правда странно у них только что случился разговор даже сосредоточиться мешает но теперь все позади лишь какое то ощущение осталось приятное неожиданно неожиданный шаг в сторону ванга захлопала глазами и сама не поняла как сказала они не похожи вот почему кто что не похоже глупость Ванга чуть слышно, словно недоверчиво усмехнулась, глядя на пробковую доску Сухова. Вот в чем дело. Вот что не давало покоя. Они не похожи. Не совсем похожи. Фото. Там, где убийство и где резиновое. Ванга хотела что-то еще добавить, но замолчала. Сухов удивленно посмотрел на нее. — Конечно, не похожи. Прости, но это очевидно. Разные вещи. «Ты что хочешь сказать-то?» «Сухов», — сказала Ванга, — «посмотри внимательно на три фото. Где убийство, где резиновая кукла и на шедевр форели. Между чем больше сходства?» «Сходство? Между?» Теперь Сухов сам себя оборвал. «Да что ты хочешь сказать-то, наконец?» «Я пока не уверена», — произнесла Ванга, «но теперь с осторожной просьбой в голосе». Будто боясь пугнуть еще совсем юную, не оформившуюся, уязвимую мысль. «Кажется, нам надо поговорить с Ольгой». «Орловой?» «Да-да», — «Да -да, она кивнула. «Само собой разумеется, с какой же еще Ольгой им сейчас надо разговаривать? Ведь очевидно, между какими двумя фото больше сходства. За ней ведь следили? Муж?» Сухо все еще сбит с толку. «Но тихо, тихо», — мысленно просит Ванга, — Сухов же не зря вспомнил сегодня калейдоскоп со стекляшками и Егорыч со своим колпаком. Кое-каких стекляшек у них до сих пор не хватало. Но, похоже, теперь она знала, где взять, во что сложится ускользавшая прежде картинка. Сухов наблюдает за игрой мысли у нее на лице. — Ты думаешь, может... — Я думаю, может, за ней и не муж следил вовсе, — тихо произносит Ванга.